Оборону укрепить. Укрепили заборы, чистоколы, тыны, все как могли, подправили, залатали дырья, позатыкали тряпками, ветошью. У кого что, враг не пройдет, разве что через Екиманское болото, да к Натону болото, чтоб не пройти. Кто ж в своем уме через болото сунется? Кахимнурскую слободу сначала думали от города особым забором отгородить, чтобы они к нам не совались, но потом еще раз подумали и постановили, неа, ни пяди земли не отдадим.